Часть п После того вечера я сделался постоянным и желанным гостем в доме лорда Элтона и скоро вошел в дружескую задушевность со всеми членами семьи, включая даже строго набожную мисс Шарлотту ф и т ц р о й Мне не трудно было заметить, что мои намерения угадывались, хотя со стороны леди Сибилы поощрения были настолько слабые. что я невольно сомневался, осуществятся ли в конце концов мои надежды, но зато граф не скрывал своего восторга от мысли заполучить меня своим зятем. Такое богатство, как мое, не встречалось каждый день, и если б я даже был плутом на скачках или жакеем в отставке вместо автора, то и тогда бы с пятью миллионами в кармане я бы явился желанным искателем руки леди Сибилы. л Теперь Риманец редко сопровождал меня к Элтонам, ь извиняясь неотложными делами и общественными приглашениями. Я не очень досадовал за это, как я не восхищался им и не уважал его, но его необыкновенная физическая красота и обаятельность его манер были опасным контрастом моей обыкновенной внешности, и мне казалось невозможным, чтобы женщина... Будучи часто в его обществе, могла оказать мне предпочтение. Однако я не боялся, чтобы он сделал с я м о и м соперником умышленно, ибо его антипатия к женщинам была слишком искренней и укоренившейся. В этом отношении его чувства б ы л и так сильны и страстны, что я часто удивлялся, почему светские сирены так жаждущие привлечь его внимание. остаются слепы и не чувствуют его холодного цинизма, проглядывающего сквозь кажущуюся у ч т и в о с т ь колкую насмешку, сквозившую в комплиментах и ненависть, сверкавшую в глазах, выражающих восхищение и благоговение. Впрочем, это было не мое дело, указывать тем, кто не мог или не хотел видеть бесконечные особенности в изменчивой натуре моего друга. Лично я не обращал на них слишком б о л ь ш о г о внимания, потому что я свыкся с его быстрыми переменами, которыми он точно играл на струнах человеческих чувств, и погруженный в свои жизненные схемы, я не очень беспокоился изучать человека, сделавшегося в два месяца моим fidus a ш c h a t с s В это время я был озабочен стараниями поднять в глазах графа. свою цену, как человека и как миллионера, я заплатил некоторые из его наиболее неотложных долгов, дал ему б е с п р о ц е н т н о большую сумму в займы и поднес для его погреба такие редкостные старые вина, каких уже много лет он не был в состоянии покупать для себя. Таким образом, доверие легко установилось между нами, и с его стороны расположение дошло до такой степени. что он брал меня под руку, когда мы вместе бродили по Пикадилли и публично называл меня мой дорогой мальчик. Никогда я не забуду изумление жалкого маленького редактора шестипенсового журнала, встретившего меня однажды утром в парке в сопровождении графа. Что он знал лорда Элтона по виду было ясно, и что он также узнал меня, доказывал его изумленный взгляд. Он надменно отказался прочесть мою рукопись под предлогом, что у меня нет имени, а теперь он бы отдал с в о е месячное жалование, если б я только снизошел узнать его. Но я на это не снизошел, прошел мимо него, слушая и смеясь черезвычайно с т а р о м у анекдоту, который мне пересказывал мой будущий тест. ь Случай был незначительный, даже ничтожный. Но, тем не менее, он привел меня в хорошее настроение, потому что одним из главных удовольствий, данных мне богатством, была сила отплаты с мстительными процентами за все презрение и оскорбления, которыми встречалась каждая моя попытка на заработок средств к существованию в одни мои бедности. Во все мои посещения Элтонов я больше никогда не видел парализованной графини. После ее последнего ужасного страдания она не двигалась, она только жила и дышала, больше ничего. Лорд Элтон говорил мне, что теперь наступает худший период ее болезни, даже дурно влиявший на тех, кто ухаживал за ней, вследствие особенно безобразной перемены ее лица. Дело в том, сказал он не без содрогания, что она ужасно выглядит, положительно ужасно. Совсем не человеческое лицо, знаете. Она была красивой женщиной, а теперь она буквально страшна. В особенности глаза, испуганные, дикие. Точно она видела самого дьявола. Поистине ужасное выражение, уверяю вас. И никогда не изменяется. Доктора ничего не могут поделать. И, конечно, это очень тяжело для Сибилы и всех. Я сочувственно соглашался и понимая, что дом, имеющий в себе живого мертвеца, должен быть грустным и угнетенным для молодого существа, я не терял случая доставлять леди Сибили небольшие развлечения и удовольствия, какие были только в моей силе и возможности: дорогие цветы, л о ж и в оперу и на первые представления, и всякого рода в н и м а н и я какое мужчина может оказывать женщине без того. чтобы быть н а в я з ч и в ы м или докучливым, все подвигалось благоприятно к достижению моих целей. У меня не было ни затруднений, ни забот, и я эгоистически погрузился в наслаждение личной жизнью, о б о д р я е м о й и о д о б р я е м о й целой толпой л ь с т и ц о в и заинтересованных знакомых. Виллосмирский замок был моим. Все газеты страны обсуждали мою покупку. Или в подобострастных, или в не милостивых отзывах мои поверенные горячо поздравили меня с обладанием таким удивительным поместьем, которое они, согласно с тем, что они считали своим долгом, лично осмотрели и одобрили. Теперь дом находился в руках декораторов и мебельщиков, рекомендованных р е м а н ц е м и ожидалось, что все придет в полный порядок к моему прибытию в самом начале лета. Когда я предполагал там устроить грандиозный праздник, тем временем наступило великое событие моей жизни, то есть издание моей книги. Расхваленная рекламами, она наконец была брошена в неизвестное изменчивое течение общественной милости, и специальные экземпляры были разосланы во все лондонские журналы и обозрения. На следующий день после этого л ю ч и о как я теперь его фамильярно звал, зашел в мою комнату с т а и н н ы м и недобрым видом. "Джеффри", сказал он, "я одолжаю вам пятьсот фунтов стерлингов". "Зачем?" улыбнулся я. Он протянул мне чек. Посмотрев на него, я увидел, что названная сумма стояла там и была п о д п и с а н а его подписью, но имя лица, кому платились эти деньги, еще не было включено. Хорошо. Что же все это значит? Это значит, что сегодня я иду к мистеру Маквину. У меня с ним свидание в 12 часов. Вы, как Джеффри Темпест, автор книги, которую мистер Маквин будет критиковать и рекламировать, не можете поставить свое имя ни на таком чеке. Это будет неудобно. Но мне другое дело. Я представлюсь как ваш литературный агент. который берет 10% процентов пользы и хочет оборудовать хорошие дельцы. Я сумею поговорить с м э к в и н о м который как истый шотландец имеет острый глаз на существующую сторону дела. Конечно, это останется в тайне, и он засмеялся. В наши коммерческие дни и литература сделалась предметом торговли, как и все прочее, и даже критики работают только за плату. От чего в самом деле им этого не делать? Вы хотите сказать, что м э к в и н примет те пятьсот фунтов? – спросил я нерешительно. Ничего подобного. Эти деньги не для м э к в и н а это для Литературного благотворительного комитета. В самом деле, я думал, что у вас была мысль предложить ему взятку. Взятку? Бог мой, подкупить критика? Невозможно, мой милый. Об этом никогда не слыхано, никогда, никогда, и он потряс головой и закатил глаза в бесконечной торжественности. Нет, нет, люди прессы никогда не берут денег за что-нибудь, даже за рекламирование новой компании золотопромышленников, даже за объявление великосветского концерта в утренней почте. Все в английской прессе чисто и исполнено достоинства, поверьте мне. Этот маленький чек пойдет на благотворительный комитет, где мистер Маквин состоит попечителем для вспоможения нескольким бедным и гордым, известным ему одному. При этих словах его лицо приняло необыкновенное выражение, которого я не мог понять. Я постараюсь с о в е р ш е н с т в о представиться почтенным литературным агентом, и конечно, я буду настаивать на своих десяти процентах. Он засмеялся. Но у меня нет времени далее рассуждать с вами. Я ухожу. Я обещал м э к в и н у быть у него в двенадцать, а теперь половина двенадцатого. По всей вероятности, я п о з а в т р к а у с ним, так что не ждите меня. Что же касается пятисот фунтов, вы не должны быть у меня в долгу, и сегодня вечером вы отдадите мне чек обратно. Отлично, сказал я. Но может быть великий оракул Клики отвергнет ваше предложение с презрением. Если он это сделает, значит, утопия существует, возразил л ю ч и о старательно натягивая перчатки. Где экземпляр вашей книги? А, вот один еще пахнет свежей печатью. И он сунул книгу в карман пальто. И позвольте мне перед уходом выразить мнение. Что вы удивительно неблагодарный человек, Джеффри. Вот я всецело предан вашим интересам и, не взирая на свой княжеский титул, намерен разыграть перед м э к в и н о м вашего заведующего делами. А вы даже не бросили мне благодарю. Он стоял передо мной олицетворение доброты и хорошего расположения духа. Я слегка засмеялся. м а к в е н никогда не примет вас за заведующую делами или литературного агента, сказал я. Вы не выглядите так. Если я кажусь невежливым, мне очень жаль, но дело в том, что я возмущен. Чем? – спросил он, продолжая улыбаться. О, обманом во всем, ответил я нетерпеливо. Глупой комедией во всем. Почему книга? Не может быть замечено по своим собственным заслугам без обращения к клике и влиятельным интриганам прессы. Совершенно так. Он изящно стряхнул пылинку с с и р т у к а А почему человек не принимается в обществе по своим собственным заслугам без делающих его рекомендацию денег или без помощи какого-нибудь влиятельного друга? Я молчал. Свет таков. Каков он есть, продолжал он пристально глядя на меня. Им двигают самые низменные силы. Он работает для самых пошлых, пагубных целей. Он далеко не рай. Он не счастливая семья союзных и любящих братьев, а заселенные колонии сварливых обезьян, воображающих себя людьми. В старое время философы пробовали учить. что этот тип обезьян должен быть истреблен для роста и развития благородной расы, но они учили напрасно, не нашлось достаточно людей, чтобы победить звериную толпу. Сам Господь сошел с небес, чтобы попытаться исправить зло и, если возможно, восстановить свой н е с к а ж е н н ы й образ на общем виде человечества, и даже он потерпел неудачу. На свете очень мало божеского, заметил я с горечью, гораздо больше дьявольского. Он улыбнулся, загадочная, мечтательная улыбка преобразила его лицо, и он стал похож на Аполлона, погруженного в мысль о новой славной песне. Без сомнения, сказал он после небольшого раздумья, человечество предпочитает дьявола всякому другому божеству. Поэтому, если его выбирают, то неудивительно, что он управляет там, где его просит управлять. А между тем, знаете ли, Джеффри, этот дьявол, если таковой есть, вряд ли, я думаю, не так дурен, как говорят его хулители. Мне самому кажется, что он ни на йоту не хуже, чем финансист XIX столетия. Я громко рассмеялся сравнению. После этого, сказал я, вам только остается пойти к Макмину. Надеюсь, вы скажете ему, что я тройная экссенция всех новейших открытий, собранных в одно. Не беспокойтесь, возразил л ю ч и о Я выучил наизусть мои фразы, звезда первой величины и так далее. Я прочел а т е н й чтобы поближе познакомиться с жаргоном литературного ценовщика. И я думаю, что сыграю свою роль в совершенстве. Он ушел, а я, просмотрев р а с с е я н н газеты, пошел завтракать к Артуру. Я теперь состоял членом этого клуба. По дороге я остановился перед окном книжного магазина, посмотрел, было ли уже выставлено мое бессмертное произведение. Его не было, но между новыми книгами впереди всех была выдвинута одна под названием. Несогласие. Мэвис Клэр. Движимый внезапным толчком, я вошел и купил ее. Хороший сбыт имеет эта книга, спросил я, когда мне ее вручили. Приказчик широко открыл глаза. Сбыт, повторил он. Ну да, конечно, хороший. Все читают ее. В самом деле, я небрежно перевернул несколько страниц. Я не встречал в газетах ни одного намека на нее. Приказчик улыбнулся и пожал плечами. Нет, сэр, сказал он. Мисс Клэр слишком популярна, чтобы нуждаться в рекламе. Кроме того, большинство критиков настроены против нее за успех, а публика это знает. На днях зашел в магазин человек из одной газетной редакции и сказал, что хочет сделать выписку книг, имеющих наибольший сбыт, и просил меня назвать. Какого автора произведения наиболее спрашиваются? Я сказал, что мисс Клер занимает первое место, и он страшно разозлился. Этот ответ я везде получаю, и как бы ни был он правдив, для меня он бесполезен, потому что я не смею внести это имя в список. Мой редактор немедленно вычеркнет его. Он ненавидит мисс Клер. Достойного редактора вы обрели, сказал я. А он как-то странно посмотрел и сказал: "Ничего нет сильнее журнализма, сэр, для подавления правды". Я улыбнулся и ушел с моей покупкой, убежденный, что истратил несколько шиллингов совершенно даром. Если эта мисс Клер была действительно так популярна, то ее труд должен быть, конечно, из разряда низкопробных, так как я, подобно большинству литераторов, забавным противоречием смотрел на публику как на ослов, и в то же время ничего так не желал, как похвалу и одобрение этих самых ослов. Поэтому я не мог себе представить, чтобы публика была способна сама заметить хорошую литературную работу без указания критиков. Безусловно, я ошибся. Громадные массы публики всех наций, движимые инстинктивным чувством справедливости, заставляющим их отвергать ложное и недостойное и выбирать истину, приготовившись, как большинство людей моего типа, отнестись к книге насмешливо и презрительно, главным образом потому, что она была написана рукой женщины, я уселся в отдаленном уголке клубной ч и т а л ь н и й и принялся разрезать и пробегать страницы. Я прочел всего несколько фраз, и мое сердце сжалось. От чувства и спуга и зависти, какая сила одарила этого автора, эту женщину, что она осмелилась писать лучше меня, магическим действием своего пера она заставила меня, хоть со стыдом и гневом, признать, насколько я ниже ее. Ясность мысли, блеск слога, красота выражений, все это принадлежало ей. Мною владела такая бешеная злость. что я бросил читать и отшвырнул книгу. Непреодолимое, могущественное, неподкупное качество гения. Ах, я еще не был так ослеплен своим собственным высокомерием, чтоб не быть в состоянии признать тот священный огонь, которым пылала каждая страница. Но признать его в работе женщины — это оскорбляло и раздражало меня выше моих сил. Женщины, по моему мнению, Должны держаться своего места, то есть быть рабами или игрушками мужчин, как их жены, матери, няньки, кухарки, штопальщицы их носков и рубашек и вообще экономки. Какое право они имеют вторгаться в царство искусства и с р ы в а т ь лавры с головы своего господина? Ах, если б мне только удалось написать критику на эту книгу, думал я дико про себя. Я бы представил ее в искаженном виде, я бы обезобразил ее неверными цитатами, я бы с наслаждением изорвал ее на клочки. Это миссис Клэр бесполая, как тотчас же я ее обозвал, только потому, что она обладала дарованием, к а к о г о я не имел, говорила то, что хотела сказать, с неподражаемой прелестью, легкостью и сознанием силы. силы, которая и подавила меня, и оскорбила. Не зная ее, я ненавидел ее, эту женщину, сумевшую приобрести славу без помощи денег и над которой Венец сиял так ярко, что делал ее выше критики. Я поднял книгу и попробовал придраться к ней. над двумя, тремя поэтическими сравнениями я рассмеялся с завистью. Уходя из клуба, я взял ее с собой. Борясь с двумя чувствами, желанием прочесть книгу по-честному, отдавая ей и автору справедливость, и побуждением изорвать ее и бросить в грязь на мостовую, в этом странном настроении Риманец застал меня, когда около четырех часов он возвратился от Дэвида Маквина, улыбающийся и торжествующий. Поздравьте меня, д ж е ф ф р и воскликнул он, входя в комнату. Поздравьте меня и себя. Я освободился от чека на 500 фунтов, который сегодня утром я вам показывал. Значит, Меквин принял его? – пробурчал я у Грюма. Отлично. Много добра он сделает ему и его благотворительности. Риманец бросил на меня быстрый, пытливый взгляд. Что случилось с вами с тех пор, как мы расстались? – спросил он, сбрасывая пальто и садясь против меня. Вы вне себя? Между тем вы должны быть счастливы, ваше высшее желание исполняется. Вы сказали, что хотите сделать себя и свою книгу предметом толков в Лондоне. Хорошо, через две-три недели вы увидите, что во многих влиятельных газетах вас будут прославлять как новооткрытого гения дня, только немногим ниже самого Шекспира. Три известных журнала поручились сказать это. И все это благодаря любезности мистера Маквина и пустячной сумме в 500 фунтов. И вы недовольны? Серьезно, мой друг, вам трудно угодить. Я предупреждал вас, что слишком большое счастье портит человека. Внезапным движением я бросил перед ним книгу Мэвис Клэр. Посмотрите это. Платит ли она 500 фунтов Дэвиду Маквину на благотворительность? Он взял том и взглянул на него. Конечно, нет, но ее злословят, не критикуют. Нужды нет, возразил я. В магазине, где я купил эту книгу, мне сказали, что все ее читают. Верно. Риманец смотрел на меня не то с сожалением, не то забавляясь. Но вы знаете старую аксиому: можно повести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Это изречение подходит к настоящему случаю, когда благодаря нашему уважаемому другу Мейквину вы можете потащить лошадь, то есть публику, к особенно приготовленному для нее поилу, но нельзя заставить ее проглотить микстуру. Лошадь часто поворачивает морду и бежит искать корм по своему вкусу, когда публика выбирает для себя автора. Это, конечно, неприятно для других авторов. Но в сущности помочь этому нельзя. Зачем было ей выбрать именно мисс Клэр? – спросил я мрачно. – Ах, зачем самом деле, – повторил улыбаясь он. Маквин скажет вам, что она это делает из чистейшего идиотизма. Публика ответит вам, что она выбрала ее за ее талант. Талант, – повторил я презрительно. Публика совершенно не способна признавать такое качество. Вы так думаете, сказал он, продолжая улыбаться. Серьезно так думаете? В таком случае весьма странно, каким образом все, что поистине велико в искусстве и литературе, становится так широко известно и чтимо не только у нас, но и в каждой цивилизованной стране, где народ думает или учится. Вы должны помнить, что все выдающиеся люди не были признаны в свои дни. Даже последнего английского лавраносса Теннисона критиковали в площадных выражениях только посредственности всегда привозносят. Но принимая во внимание варварские требования культуры и крайнюю глупость публики, чему я удивляюсь, Жефри, так это тому, что вы сами обращаетесь к ней. Я боюсь, продолжал он, вставая и выбрав белый цветок из вазы на столе. вдел его в петлицу. Я боюсь, чтобы мисс Клер не сделалась вашей б е т н о и р мой друг. Достаточно скверно иметь в литературе мужчину соперника, но женщину соперника — это из рук вон. Хотя вы можете утешиться уверенностью, что ее никогда не будут рекламировать, а между тем вы, благодаря покровительству чувствительного и высоконравственного Меквина, Будете приятным и единственным открытием прессы, по крайней мере на месяц, может быть на два, как только долго может держаться новая звезда первой величины на литературном небе. Все это падучие звезды, как говорится в старой забытой песне Беранже, звезды, которые падают, падают, падают и исчезают, исключая мисс Клер, сказал я. Верно, исключая мисс Клер. И он громко засмеялся, смехом режущим мне уши, потому что в нем звучали насмешливые нотки. Она крошечная звездочка на просторном небе, тихо и легко вращающаяся в своей назначенной орбите, но ей никогда не будет сопутствовать блестящее пламя метеора, которое запылает вокруг нас драгоценный друг по сигналу мистера Маквина. Фи, Джеффри, перестаньте дуться, завидовать женщине, не если т ь женщина н и з ш е е создание и может ли тень женской славы повергнуть в прах гордый дух миллионера? Поборите ваш сплин и приходите ко мне обедать. Он опять засмеялся и вышел из комнаты, и опять его смех раздражил меня. Когда он ушел, я дал волю низкому и недостойному побуждению. уже несколько минут горевшему во мне и присев к письменному столу, торопливо написал записку к редактору могущественного журнала, человеку, которого я знал раньше и работал у него. Если была известна произошедшая перемена в моей судьбе и влиятельное положение, которое я теперь занимал, то я был уверен, что он обрадуется сделать мне какое-либо одолжение. Мое письмо. Помеченная лично и секретно, содержала просьбу о позволении написать для следующего номера анонимную ругательную рецензию на новый роман несогласия Мэвис Клэр.